Сиделец Эйзеншпис. На моей голове праздников нет. Артист, каким бы талантливым он ни был, ничего самостоятельно в современном шоу-бизнесе не сделает. Пусть у тебя диапазон октав больше, чем на рояле помещается, и тексты ты пишешь суперталантливые. Ну а дальше-то что? Говорил мне в 91 году человек, треть жизни отсидевший в тюрьме при застое, за государственные преступления, а в 90-х трижды награжденный Национальной музыкальной премией «Овация» как продюсер года и тогда же попавший в список самых влиятельных персон в российском шоу-бизнесе, опубликованный популярным в ту пору глянцевым журналом «Ом». Звали его Юрий Шмельевич Айзеншпис. Собственного имени ему порой вполне хватало, чтобы раскрутить спонсоров на солидные суммы под любой свой продюсерский проект. «Шмилич» или «Шпис», как величали его в музыкальной среде, являлся не только ходячей историей советского подпольного предпринимательства, но и обладателем специфического мышления и речевой стилистики. Порой он выдавал откровенные перлы, а иногда ему, как Храневской в театральном мире, приписывали авторство искрометных фраз типа «Дайте мне пять минут телефира в прайм-тайм, и я лошадь сделаю поп-звездой». Образно говоря, Юрий шмильевич лошадей и раскручивал, за единственным исключением, странно попавшим в его портфолио. Речь, разумеется, о группе кино, к которой Айзеншпис подобрался для многих неожиданно примерно за год до гибели Виктора Цоя. С такого альянса Шмельевич начал свое посттюремное возвращение в большую игру, и это стало первым примером эффективной интеграции героев любительского русского рока в поп-культуру. На мою реплику, что Айзеншписс нуждался в кино больше, чем группа в нем, продюсер в 94-м, в период возрастания Цоя Мании, зашедшей сегодня 30 лет спустя на новый виток, ответил. «Согласен. Они уже были широко известны, и я никогда не утверждал, что сделал кино. Но в успехе Цоэ, в том, что он стал больше, чем просто музыкантом для миллионов своих поклонников, есть частица и моего труда». Я вытащил его на ТВ, организовал раскрутку в газетах, провел большую рекламную кампанию. У нас с Вити были хорошие дружеские отношения, хотя, конечно, его кассеты покупали и когда он представлял еще, скажем так, подвальный ленинградский рок. Но Цой все понимал. Он стоит на три головы выше своих коллег по андеграунду, поскольку осознал себя артистом, который должен играть на стадионах, а не в подвалах. Я на него не воздействовал не призывал писать коммерческую танцевальную музыку, он сам к этому пришел, чувствуя конъюнктуру. Вообще неправильно говорить, айзеншпис делает артистов. Нет, мой успех в том, чтобы в куче напускного, навозного, что у нас сейчас есть на эстраде, мне по 5-10 человек в день звонят, песни в трубку поют, кассеты предлагают, спрашивают, как вам кажется, хорошо я пою, найти настоящий талант. И такой талант я нашел. Хотя мог спокойно работать с Киркоровым, он мне предлагал, или с Муромовым, Макаревичем, Браво. Они все приходили ко мне, просили о сотрудничестве. И рок-группы обращались, Моральный кодекс, Алис, другие. Но мне не хотелось превращаться в администратор. По большому счету, данным исполнителям я уже был не нужен. А мне интересно заниматься творческим процессом. В такой процесс, до да талантом, который он сам нашел, Юрий Шмилевич одержимо погрузился в конце 93-го. Из молдавской глубинки он выписал 19-летнего смазливого студента без особых вокальных и исполнительских данных, Владислава Твердохлебова, дабы превратить его в поющего супербоя Влада Сташевского. Шмилевич рвался доказать всем, что у него получится... Собственная версия сказки про папу Карла и Буратино, поскольку раздражали намеки на его предыдущие проекты, группы «Технология» и «Янг Ганс, мягко говоря, не перевернувшие мир и угасшие. Сташевскому предрекали ту же участь. Мол, как только бабки на его раскрутку иссякнут, а о происхождении этих средств входила разная информация, артист сойдет с пробега. Так, по сути, и вышло. Но несколько лет Айзеншпис удерживал подопечного в ТОПе, демонстрируя на примере Влада свои продюсерские методы и приемы. В начале 95-го за утренним кофе в ресторане на набережной Москва-реки Шмилич делился со мной секретами ремесла. Сколько уже вложено в Сташевского? Проект дорогой, и в нем не только мои деньги, но и средства различных коммерческих структур, которые выступают как спонсоры или меценаты. Да, есть люди, просто дающие деньги и не требующие ничего взамен. Другие просят как-то отметить их участие в прессе, на обложке диска или в рекламной продукции. А как насчет довольно распространенной в нашем шоу-бизнесе практики расчетов со спонсорами, заказными концертами или частью гонораров? Нет, я никому за их вклад ничего не должен и не обязан. То есть обязан чисто по-человечески. Большинство помогающих мои друзья, знакомые или те, кто считает, что поддержка артиста полезна для их имиджа и процветания фирмы. При этом не бывает так, чтобы я просто пришел в какой-то банк и попросил денег. О моих трудностях и трудностях Влада знают, повторяю, знакомые, знакомые моих знакомых или люди, которым я о каких-то своих проблемах рассказывал, и их заинтересовала финансовая сторона проекта. Вы умышленно подбираете друзей и знакомых, способных помочь материально. А от кого еще ждать поддержки, как не от состоятельных людей? Я о том, что есть миллионы людей, у которых вообще нет состоятельных знакомых. Это их проблемы. А я на то и Айзен Шпис, известный человек для многих что-то значащий и являющийся гарантом того, что, взявший за дело, выполняю его качественно. Мне ведь помогают не обязательно материально. Иногда это информационная поддержка, предоставление эфирного времени. Допустим, Европа плюс сделала немало для того, чтобы Влад стал очень популярен в России. Много среди финансово помогающих вам, тех, с кем вы встретились в тюрьме. Да, каждый раз встречаю все новые лица, ведь сроки у всех были разные. Многие как-то находят телефон, звонят. Иногда помогают даже те, кто освободился раньше меня. Выходит... Все они оказались ныне людьми небедными и не пропащими. Да, не пропащими. Дело в том, что отбывающее наказание зачастую не является ни преступником, ни бесчестным человеком. В то время, да и сейчас, в тюрьму нередко попадают люди, не совершившие преступлений. Согласно, что в нашем шоу-бизнесе сегодня немало персоналей с уголовным или около криминальным прошлым и настоящим. Ну, если рассматривать вопрос таким образом, то и я человек с уголовным прошлым, но преступником себя не считаю. Я жертва системы. Еще на суде в одном из последних слов, предоставленных мне нашим правосудием, я заявил, «Настанет время, когда государство и общество принесут мне извинения». И такой момент настал. Передо мной извинились за то, что я незаконно отсидел столь длительный срок. «Как вам удалось просуществовать там 17 лет? Ведь нравы в подобных местах, в общем-то, известны. А вы мне говорили, что не были членом какой-нибудь группировки, тем паче вором в законе». «Да, в местах лишения свободы я видел массу зла. Гораздо больше, чем видел наш знаменитый гражданин Солженицын, написавший о страшной действительности сталинских лагерей. Он не знает тех кошмаров, которые знакомы мне». Александр Исаевич сидел в спецлагерях среди ему подобных людей, осужденных за антисоветчину. Там не было, судя по тому же одному дню из жизни Ивана Денисовича, того беспредела, который происходил в колониях, где довелось побывать мне. Зона, где я провел последние 8 лет, называлась мясорубка. Там каждый день совершались убийства. Иногда убивали двоих, троих. Даже когда не было убийств, кто-то получал тяжкие телесные повреждения. Многие освобождались оттуда, так сказать, условно-досрочно, ногами вперед. Причем инциденты происходили не только среди осужденных. Нередко в них участвовали и органы администрации в виде надзор-состава. Но я умел поставить дело так, что у меня там было все нормально, хотя не скажу, что был особенно коммуникабельным и под всех подстраивался. Скорее, под меня подстраивались. Я не заискивал и всегда был сильной личностью. Поэтому не голодал и не имею на голове праздников, то есть шрамов, садин которые можно найти почти у любого отсидевшего человека, если его подстричь. Не было случая, чтобы кто-то на меня замахнулся или произвел какое-то насилие. Значит, вы были авторитетным зеком, Скажем так, известным человеком. Я мог всех и не знать, но меня знал каждый, со мной считались. Дабы достичь такого положения там. Нужно создать себе определенную репутацию на свободе, грубо говоря, показать свою крутость. Да нет. Я просто был принципиальным и занимался тем, что считал нужным, не продавая свою честь и совесть. Поэтому имел друзей и хорошие отношения со всеми. А по вашей инициативе у кого-нибудь на голове имелись праздники? Я человек не злой, не злопамятный. Считаю, что любую проблему можно решить путем языка, убедив кого-то в том, что он не прав. Я всегда против насилия. Но, думаю, вы в курсе, что журналисты иногда говорят, «Да зачем тебе Айзеншпиц? Не связывайся, он потом еще приведет каких-нибудь бандитов, устроит разборки». Я понимаю силу слова и считаю, что журналист всегда имеет преимущество в неравной борьбе с тем, о ком пишет. Он использует трибуну своего издания, то есть распространяет свое мнение большим тиражом и может навязать его значительному количеству людей. Но это еще не самое главное. Хуже, когда журналист начинает судить о вещах, которых абсолютно некомпетентен. Или же того пуще в поисках сенсации пишет «откровенно оскорбительный материал», задевая честь и достоинство личности. Естественно, с таким человеком нужно вести работу, беседовать, В условиях, когда законы у нас не действуют, и государство не в состоянии уберечь от нападок своих граждан, остаётся надеяться только на себя. Поэтому в подобных случаях я защищаюсь самостоятельно. То есть, избегая насилия, вы, тем не менее, можете к нему прибегнуть в определённые моменты. Ну, такого по большому счёту не было, разве что чисто по-мужски я кому-то когда-то въехал в морду. Это совершенно нормально. Например, Игорю Вернику на недавнем мероприятии в арт-клубе. Считаю, что юмор юмором, но каждый человек, тем более Верник, отнюдь не мальчишка. А театральный актер достаточно интеллигентный, чтобы понимать и сознавать, о чем говорит, должен контролировать себя. Он же, представляя Влада, высказался весьма двусмысленно, так сказать, навел тень на плите. Возможно, кто-то ничего и не заметил, но те, кто хотел, смысл его речи уловил. В данном случае, как говорят юристы, характер поступка квалифицирует не действие, а наличие умысла. Слышится знаток Уголовного кодекса. Да. Я, если не профессор, то доцент. Уголовных наук? Нет, юридических. Я в совершенстве знаю право. Думаю, даже лучше работников юридических консультаций, прокуратуры и судов. В этом я твердо уверен. Вы сейчас хорошо ориентируетесь в российском криминальном мире, знакомы с его главными лицами. Я провел в местах решения свободы 17 лет и 8 месяцев, учитывая, что скоро мне исполнится 50, это треть жизни. Конечно, за такое время я познакомился со многими людьми, осужденными за различные преступления. Безусловно, у меня есть знакомство в данном мире. Людям интересно было поддерживать со мной отношения и там, где мы вместе находились, и сейчас — Поэтому я знаю немножко больше простого обывателя. Бывали случаи, когда Айзеншписа, что называется, кинули? Кинули? По-крупному? Ну, был один случай примерно год назад, когда я проявил доверчивость, и меня элементарно обманули. Но я не стал мстить тому человеку, понимая, что с него нечего взять. Хотя он занимался шоу-бизнесом и параллельно еще одним бизнесом, в котором я ему помогал. Юрий Шмельч, а отчего проекты ваши столь быстротечны? Разругалась и растворилась технология, затем пропали Янганс. Технология — это уже история. Наш разлад почему-то трактуется по-разному. Одни говорят, что группа меня покинула. Я же утверждаю обратное. Слава богу, там есть живые свидетели, документы. Я указал им на дверь, посчитав, что лучше не тратить на них свою нервную систему, энергию и время нежели каждый день разбираться с ними и объяснять, что белое это белое, а черное черное. И если же полагаться на их утверждение, что технологию не устраивал продюсер, то группа должна была бы существовать по сей день, а она не продержалась без меня и полгода. Следовательно, у них не нашлось ни нового продюсера, ни руки, способной поддержать их популярность. Может, вы сами постарались, чтобы они без вас? не просуществовали долго. Каким образом? Я не мог перекрыть им эфир, оставить без концертов, я этим не занимаюсь. Зря вы считаете меня таким злодеем. Наоборот. Первое время технологии даже помогали все подряд. У группы появились друзья, ее бесплатно ставили в телепрограммы, поддерживали их, говоря, что вот, вы были под игом Айзеншписа, а теперь вырвались на свободу. Несколько месяцев у них были очень льготные условия для работы. Однако группа все равно разболелся. Не совсем понял туманную формулировку про белое и черное. Что вас конкретно не устраивало в технологии? Мне не нравилось, что они, не имея на то особого права, постоянно разжигали бунт на корабле. Они были продуктом моего творчества. Я — частная фирма, и моим товаром являлась технология. Как подать такой товар, в какой обертке, — решал я. Это была основа наших взаимоотношений, определенная договором. Им оставалась музыкальная часть, в которую я не лез, однако они каждый раз пытались давать мне советы по всем остальным пунктам, а потом начались еще и какие-то финансовые подозрения. В том, что вы забирали себе слишком много из их гонораров? В этом они как раз никак не могли меня упрекнуть. У них был менеджер, который являлся доверенным лицом технологии и производил все расчеты со мной согласно контракту. Короче, они представляли мне финансовые подсчеты, а не я им. Да и не в моих правилах заниматься обманами в денежных вопросах. Тут все проще. У ребят начался хорошо известный синдром звездной болезни. Теперь вы с ними абсолютно не контактируете? Какие-то попытки были. Приходил Роман Рябцев с повинной, говорил, что он, да и вся технология ошибались, но мне кажется, он так и не понял, что главное в творчестве – ответственность за свои обязательства друг перед другом, которые он, к сожалению, в свое время не выполнял. Мог опоздать на репетицию, на запись в студии, да и просто Рома большой любитель выпить. Мне трудно вновь с ним сотрудничать, хотя я признателен ему за песни, написанные для Влада. А как пропали Ганс, которых вы так хвалили когда-то? Все, что в моих силах, я для них сделал. Но тут с одной стороны большую роль сыграла журналистская братия, принявшая группу в штыки. Хотя, ребят, это особо не смутило, и альбом свой они закончили. С другой, коллектив заели постоянные раздоры между участниками, то бас-гитарист их не устраивает, то ударник. Пока даю им возможность разобраться в проблемах самостоятельно, но как только стану посвободнее, обязательно вернусь к Янганс и уже просто силовыми методами заставлю группу существовать. Сташевский более вышкален и покладист, чем ваши предыдущие подопечные. Не скажу, что в наших отношениях полная идиллия. Влад — молодой человек с сильным характером. У нас за плечами полтора года нелегкой работы. Ему выпало тяжелое испытание. Из обычного студента, не подозревавшего, что когда-нибудь он выйдет на одну сцену с Пугачевой, Градским, Антоновым и другими звездами, превратится в известного исполнителя». Пока он не страдает звездной болезнью и отлично понимает на опыте предыдущих моих воспитанников, что ссоры и ругань без причины приведут к плохим последствиям для него как артиста. Я нашел при случайных обстоятельствах человека, о котором сразу подумал. «Давай-ка это будет звезда». Не сомневаюсь, что он станет суперартистом. Такого лица, личности с такими качествами нет не только на нашей, но и на европейской эстраде. Над проектом Влад Сташевский работают авторитетные композиторы, режиссеры, аранжировщики, специалисты по вокалу, отвечающие за свою работу и не допускающие откровенной фальши. Мы не делаем из Сташевского каруза или Марио Ланца. Мы делаем яркого представителя молодежной сцены, идола, Кумир, и наибольшее значение имеет артистический эффект, его имидж, голос не самое главное. Впрочем, в сравнении со многими другими, голос у Влада достаточно приличный. Сколько еще нужно времени, чтобы он дорос до суперзвезды? Думаю, 3-4 месяца. Месяца? То есть все ставки на второй альбом? Да. Считаю, что с раскруткой второго альбома «Не верь мне, милая», мы выполним программу «Максимум», поскольку программу «Минимум» выполнил его первый альбом. За полгода продали 16 тысяч компакт-дисков и 500-600 тысяч кассет, выпущенных фирмой «Союз», по известным причинам всегда занижающие тиражи, и, так сказать, официальными пиратами. Если учесть, что альбом уже массу раз переиздан неизвестными людьми, в лучшем случае от руки, писавшими на кассетах Влад Сташевский, то выпущено порядка трех миллионов аудионосителей. В начале 97-го я в очередной раз заглянул к Айзеншпису домой. Его квартира фактически являлась и офисом. В тихом дворе дома в районе Сокола стояли лишь две иномарки — его «Понтяк» и «Кадиллак Сташевского». Альянс продюсера и певца приближался к пику своего успеха. Готовилась двухдневная презентация в ГЦКЗ «Россия» четвертого альбома «Влада. Глаза чайного цвета», выпущенного полиграммом, и Шмилич продолжал свою занимательную математику — которую представил мне буквально с порога. Первый гонорар Влада за выступление Варликина был 400 долларов. Теперь его концерт стоит 5 8000. тысяч. Я попросил социологов провести исследование, и они выяснили, что Сташевский входит сейчас в тройку самых популярных в России исполнителей. Его предыдущий альбом разошелся тиражом в миллион сорок тысяч экземпляров, а легитимная продукция на нашем аудиорынке – составляет лишь 8-10 процентов. Значит, с учетом пиратского оборота раскуплено более 10-12 миллионов кассет Влада, и они есть почти в каждой российской семье. Новый альбом «Глаза чайного цвета» я показывал многим профессионалам, музыкантам, директорам радиостанций. Они считают его очень коммерческим. Это будет настоящий прорыв. 10 песен на каждая потенциальный шлягер или супер шлягер. Эйзеншпис полагал, что настоящий продюсер должен говорить о своем артисте именно так, языком плаката, релиза, порой по-христаковски, главное, чтобы звенело. Он был конкретным представителем уходящей эпохи и в новый век отечественного шоу-бизнеса не особо вписался, как и его главный проект. Шмилич и Сташевский символично расстались накануне миленимума, а в нулевых, Парень из стройки самых популярных в России исполнителей быстро выбыл из игры и сегодня изредка мелькает разве что в каких-то ретро-проектах.